Миша. Ей вкалывают успокоительное вместе со снотворным. Все время, пока она спит, я сижу у ее кровати. Я вспоминаю все то, что произошло за эти три месяца. Как я был счастлив. Как она отвечала мне взаимностью. Как целовала, как смотрела. Что говорила мне в те минуты, когда мы были вдвоем. В то же время в голову врезаются слова, которые она говорила ему пару часов назад. «Да, я все слышал. Я не мог отойти от двери, и пусть это неправильно, но я подслушивал. И хорошо, что она не помнит о том, что было между нами. Это правильно — попрощаться с ним вот так, без камня за пазухой, без самобичевания. Сейчас в ее памяти только он, самый родной, любимый, единственный. Слова ее были искренними и от всей души». И он достоин каждого из них. Конечно, я считаю себя виноватым за то, что влезаю в их семью. За то, что решил, что имею право на свой кусочек счастья рядом с любимой женщиной. За то, что не уберег и без того хрупкие наши отношения. Как ни крути, но я считаю себя виноватым в его смерти. Но даже осознание всего этого ужаса не может изменить моих чувств к ней. Я не могу от нее отказаться даже если бы заранее знал, к чему это приведет. Его смерть не приносит мне облегчения. По сути, нет больше соперника. Нет той преграды, которая сдерживала нас. И ей теперь не надо выбирать между нами двумя. Но при этом с ужасом в голову приходит другой вопрос. Сможем ли мы теперь быть вместе? С таким грузом боли и отчаяния на душе. Сможем ли мы простить друг друга самих себя за то, что посмели быть немного счастливее? Ресницы дрогнули, и она открывает глаза. Лена не реагирует на мое присутствие, не говоря ни слова, смотрит в потолок. Я тоже сижу рядом, не смея притронуться или заговорить. Сердце зажимается от ощущения пустоты и бессилия. Я хочу прижать ее к себе, поцеловать. Помочь пережить этот кошмар. Но имею ли я на это право? Думаю, что нет. Все, что мне остается, это просто быть рядом. Пусть на расстоянии, но рядом.